Я помню, что спросила как же за утренний, отец? А он ответил, что за утренний отменяется. — Он как-нибудь объяснил, почему нужно всех созвать? — спросил Делбиш. — Нет, никак. Я узнал, что произошло, только когда присоединился ко всем в библиотеке в 7.30. — И вы больше ничего не хотите нам рассказать? Совсем ничего, что могло бы иметь отношение к смерти Архидьякона? Повисла долгая пауза, в течение которой Арбитнот пялился на свои руки — сжатые в замок на коленях. Потом, словно приняв какое-то решение, он поднял глаза и внимательно посмотрел на Делглиша. «Вы задаете много вопросов. Я знаю, у вас такая работа. Могу я тоже задать один?» «Конечно», — отреагировал Делглиш, «хотя не могу обещать, что вы получите на него ответ». «Дело вот в чем. Очевидно, вы, ну, в смысле полиция, верите, что Архидьякона убил тот, кто находился в колледже прошлой ночью». — Должно быть, у вас есть на то причины. Хотя разве не более вероятно, что в церковь пробрался кто-то извне? Может быть, чтобы что-то украсть? А тут неожиданно нагрянул Крэмптон. В конце концов, это место не охраняется. Он бы без проблем попал во внутренний двор, и, вероятно, без проблем залез бы в главный корпус и достал ключи от церкви. Любой, кто хоть раз у нас останавливался, мог знать, где хранятся ключи. Мне просто интересно, почему вы сосредоточились на нас, на студентах и священниках. «Мы абсолютно непредвзяты», — ответил Делглиш. «Больше я ничего не могу вам сказать». «Понимаете», — продолжил Робитнот, — «я тут раздумывал, хотя, конечно, мы здесь все только этим и занимаемся, если Архидьякона убил кто-то из колледжа, это должен быть я. Никто другой не стал бы, да и не смог бы. Никто не ненавидел его столь сильно». И даже если ненавидел, здесь никто не способен на убийство. Я думаю, а вдруг я сделал это в бессознательном состоянии? Может быть, я встал ночью, отправился в свою комнату и увидел, как он заходит в церковь, а потом я за ним пошел, мы сильно поссорились, и я его убил. Разве такое невозможно? А почему вы так думаете? В спокойном голосе Делглиша сквозило любопытство. Эта версия хотя бы имеет право на существование. Если здесь, как у вас говорят, замешаны свои, тогда кто еще это мог быть? У меня даже есть улика. Вернувшись сегодня утром в свою комнату после того, как я всех обзвонил и попросил прийти в библиотеку, я понял, что ночью там кто-то побывал. За дверью валялась сломанная ветка. Если ее никто не убрал, она еще там. Вы перекрыли Северную галерею, и я не мог проверить. Подозреваю, это может быть доказательством. Только вот доказательством чего? — — Вы уверены, что ветки не было в комнате, когда вы уходили после повечерия, чтобы проведать Питера Бакхарста? — спросил Делглиш. — Уверен. Я бы ее заметил. Я бы не смог ее пропустить. Кто-то заходил в мою комнату после того, как я ушел к Бакхарсту. Должно быть, в какой-то момент я возвращался той ночью. — А кто еще это мог быть в такой час, да еще и в грозу? — А вы когда-нибудь в жизни страдали от кратковременной потери памяти? — спросил Делглиш. — Нет, никогда. — «И вы говорите правду, когда утверждаете, что не помните, чтобы убивали архидьякона?» «Да, клянусь вам». «Могу вам сказать одно. Тот, кто совершил это убийство, ни на минуту не усомнится в том, что именно он или она делали прошлой ночью». «Вы имеете в виду, что утром мои руки были бы в крови?» «В прямом смысле в крови?» «Я имею в виду то, что сказал. Думаю, на сегодня достаточно». Если вы вспомните что-нибудь новое, пожалуйста, немедленно дайте нам знать. Такой скорый отворот-поворот, как поняла Кейт, оказался для молодого человека полной неожиданностью. Не сводя с Делглиша глаз, арбит Нот пробормотал спасибо и скрылся. Подождав, пока за ним закроется дверь, командор поинтересовался. Ну так что это было, Кейт? Кто он, виртуозный актер или обеспокоенный и невиновный юноша? Я бы сказал, очень хороший актер, что с такой внешностью, наверное, естественно. Я знаю, это не делает из него убийцу, хотя история... Ничего, ловко придумано не находите? Он почти сознается в убийстве, надеюсь разузнать, что именно нам известно. А ночь, проведенная в компании бахерста не дает ему алиби. Он легко мог прокрасться наружу, когда мальчик спал, взять ключи от церкви и позвонить архидиакону. Мисс Беттертон рассказала, что Рафаэль хорошо имитирует голоса. Он мог притвориться любым священником. И если бы его заметили в главном корпусе, то ничего страшного. Даже если Питер Бакхартс, проснувшись, увидел бы, что его нет, есть неплохой шанс, что друг не выдаст. Намного легче заставить себя поверить, что соседняя кровать не пустовала. «Его лучше опросить следующим», — сказал Делгыш. «Вы с пирсом возьмите это на себя». Но если Арбетнот взял ключ, почему не вернул его обратно, когда снова пошел в дом? Есть большой шанс, что тот, кто убил Архидьякона в колледж, не возвращался. Если только, конечно, этот вариант нам не пытаются навязать. Если Рафаэль и вправду убил архидиакона а пока мы не побеседуем с Джарвудом, он остается главным, подозреваемым, то разумнее всего было бы выбросить ключ. Ты обратил внимание, что он ни разу не перевел стрелки над Джарвудом? Он не дурак и должен понимать, тот исчез неспроста. Ведь нельзя же столь наивно предполагать, что полицейский в принципе не способен на убийство. «А как же ветка в комнате?» — спросила Кейт. «Он утверждает, что она еще там, и, скорее всего, так и есть. Вопрос в другом. Как она туда попала и когда?» «Выходит, криминалистам придется расширить зону поиска до комнаты орбитнота. Если он говорит правду... А история странновата... Тогда эта ветка может быть важной уликой. Но убийство было тщательно спланировано. Если Арбет Нотт его уже задумал, зачем все так усложнять идти в комнату к петру Бакхарсту, если его вдруг серьезно переживал из-за грозы, вряд ли Арбет Нотт мог его оставить. И как можно было рассчитывать на то, что юноша заснет даже в полночь? Но если Рафаэль хотел создать себе алиби, Питер Бакхарст был, наверное, его единственным шансом. К тому же больного и напуганного юношу несложно обмануть насчет времени. Если арбитнот планировал убийство, например, ну, на полночь, он легко мог, ложась спать, пробормотать баххерство, что уже первый час. Что было бы полезно только в том случае, Кейт, если бы судменэксперт смог нам более или менее точно поведать, когда убили Крэмптона. Да, у арбитнота нет алиби. Но его нет ни у кого в колледже, включая Джарвода. А вот у него, может быть, есть разгадка ко всему делу. С одной стороны, нужно спешить, но с другой, пока Джарвуд вот не поправится, и мы не зададим ему пару вопросов, мы можем упускать из виду что-то существенное». «А подозреваемым вы его не считаете?» — спросила Кейт. «Сейчас похоже, что убил он, но это маловероятно. Не думаю, что человек в таком шатком психическом состоянии спланировал и привел в исполнение столь мудреное преступление». Если неожиданная встреча с Крэмптоном в Святом Ансельме привела его в такое страшное бешенство, он мог бы убить его в постели. Но это касается всех подозреваемых, сэр. Вот именно. И мы снова возвращаемся к основному вопросу. Почему это убийство было спланировано именно так? В дверях появились Нобби Кларк и фотограф. Лицо Кларка выражало такое торжественное благоговение, словно он входил не в штаб, а в церковь. «Верный признак хороших новостей».